Глава 20. А насколько внутренний тариф дешевле экспортного? 2001 год. Из Петербурга мне позвонил мой помощник и сказал, что он распустил всех сотрудников, так как работы больше нет и смысла держать людей он не видит. В кассе осталось полторы тысячи евро, и он готов привезти мне их в Финляндию. Мы с Кусей обалдели от этого счастья. Куся, беды и удачи никогда не приходят поодиночке. Нас с тобой наверняка ждет скорая удача. «Удача нам с тобой понадобится, потому что из этих полутора тысяч половина уйдет на оплату долгов по коммунальным платежам. А нам с тобой надо протянуть здесь еще месяц, пока мы не получим вид на жительство. Тогда сможем уехать в Россию, а на родине и стены помогают». Вдруг с утра пораньше раздается звонок. Оказалось, что звонит тот самый Валентин из Ханты-Мансийска, который не приехал к нам на Новый год. Работал он где-то там в Пурпе. Примечание. Пурпе. Поселок в Ямало-Ненинском автономном округе. Конец примечания. Он мне говорит, что увольняется и будет заниматься частным бизнесом. Он открывает компанию, которая хочет через меня поставлять в Финляндию легкую нефть и газовый конденсат вагонами по железной дороге. На этом разговор прервался. В трубке затрещало, но то, что он сказал, я услышал прекрасно. Я Куси сказал, что да, я слышал, что существует нефть, но что такое газовый конденсат, для меня просто терра инкогнито. Но мозг мой после звонка сразу заработал в эту сторону. Мысли свои я остановить не мог. Я вспомнил, что папа Сониной подружки, Гена Попов, с которым мы как-то встретились в Хельсинском театре Совой, где обычно показывают русские антрепризы, занимается торговлей нефтью Финляндии. Девочки нас там познакомили. Через Соню я достал его номер телефона, позвонил и договорился о встрече в центре Хельсинки». Приехал я навстречу к Гене Попову в его офис на старинную улицу финской столицы, где стояли дорогие до революционных времен особняки. Я вошел в один из таких особняков, поднялся по лестнице, покрытой ковровой дорожкой и освещенной с двух сторон бронзовыми антикварными светильниками. встретил меня очень приветливо, и когда я рассказал о предложении, которое мне поступило, Попов разоржался и сказал, «Я еще в жизни не видел такого нефтяника, как ты». К сожалению, помочь тебе ничем не смогу, так как я торгую трубной нефтью из Удмуртии, то есть той, которая с месторождений по трубе закачивается в порты и грузится там на танкеры. А тебе нужен Вадим Горбунцов. Я представлял тебе его в театре, мы тогда вместе с ним были. Да, конечно, помню, он еще приходил ко мне на радио размещать рекламу своего картингового автодрома. Во-во, вот именно он занимается поставками нефти из России вагонными партиями. Гена набрал номер Горбунцова, объяснил ему ситуацию и передал мне трубку. Вадим сказал, что удачно, что мы позвонили ему сейчас, потому что завтра он летает в Москву и неизвестно, когда вернется. И если я хочу с ним встретиться, то могу приехать, не откладывая. В отличие от офиса Попова, офис Горбунцова находился за пределами Хельсинки, в Вест-Энде. Это фешенебельный пригород Хельсинки. Через час я уже сидел в шикарном кабинете Горбунцова. Вадим, что ты думаешь по поводу поступившего мне предложения из Пурпе? В принципе, это интересно, но тариф доставки из Пурпе до финских нефтеперерабатывающих заводов сожрет всю прибыль. И ты ничего не заработаешь, потому что вагоны идут по экспортному тарифу, а он дорогой. Вот если бы месторождения находились в Ленинградской области, то экспортное плечо было бы коротким, и тогда заработать возможно. А насколько внутренний тариф дешевле экспортного? Но вот если бы до Питера довезли по внутреннему тарифу, а уже оттуда, Финляндию, то разница была бы примерно 6-7 долларов с тонны. Но объем надо будет перегрузить на какой-нибудь базе. То есть мне нужна база, на которую я буду принимать нефть и отправлять ее на экспорт. И если я сделаю компанию, у которой эта база будет, и которая будет принимать нефть в своей емкости по внутреннему тарифу и по внутренней цене, а затем через тебя, Вадим, продавать это финским нефтеперерабатывающим заводам, это будет экономически выгодно? Я старался вникнуть в тему и задавать не очень глупые вопросы. Да, это очень интересно. И я первый с моим компаньоном Исой Дакаевым буду переливать свои объемы через тебя. А сколько примерно может Финляндия потребить нефти и газового конденсата? Газовый конденсат уйдет в Эстонию, в Соломяе. Тысяч пять тонн в месяц они заберут. Ну а завод в Порво возьмет маршрутов 5. А сколько это 5 маршрутов? Ну, в маршруте порядка 3000 тонн. То есть 15 тысяч тонн нефти и 5 газового конденсата я могу переваливать на базе, которую я создам? И ты это у меня купишь? Да, это тот минимум, который я тебе гарантирую. Я все-таки задал вопрос Вадиму, что такое газовый конденсат, и получил ответ, что это наиболее легкая часть нефти, в которой практически отсутствуют тяжелые остатки после перегонки. Вадим прекрасно меня принял. Он был корректен. Мне не показал виду, что попросту проводит со мной ликбез. Он был небольшого роста, с редкими волосами, пухленький, но с такими умными глазами, с таким внутренним спокойствием, с таким знанием предмета, что невольно создавался образ большого человека, очень уверенного в себе. Кабинет его был отделан, то есть вся мебель натуральной крокодиловой кожей. Как бы Куси здесь у него понравилось, все было в ее вкусе, тонко и благородно. Одет Вадим был в брендовые вещи, которые ему очень шли. Золотой Патек Филипп гармонично Дополнял этот образ Я им был просто очарован В кабинете висело множество фотографий Вадима С огромными рыбинами, пойманными в разных частях света На стеллажах стояла огромная коллекция Спиннинговых катушек Которые он покупал на аукционах по всему миру Стоила эта коллекция не меньше Миллиона долларов Вадим сказал мне, что он с партнерами Купил под Мурманском реку Варзина Где он сейчас строит пятизвездочный отель Для ловли семги Вадим элегантно курил коричневые сигарилы которые, в отличие от сигар, не портили воздух в кабинете, а наоборот придавали ему приятный аромат. Я поблагодарил Вадима за прочитанную лекцию и, вдохновленный появившейся новой перспективой, двинул домой к Кусе, где попытался рассказать ей о выгодности нового бизнеса. По своей привычке, которую Куся ненавидела, я тут же умножил 20 тысяч тонн на 6 долларов и получил неслабую цифру возможной прибыли. Так, ты снова цифры перемножаешь, Может быть, девчонок еще позовешь помогать, подсчетами заниматься? Но я уже жену не слушал. Цифры снова меня поманили. Правда, я понятия не имел, сколько будет стоить организовать базу для перевалки, содержать ее и какие будут еще дополнительные траты, но неожиданная перспектива мне душу согревала. Еще я отводимо узнал, что цена нефти ежедневно определяется на мировых биржах, и котировки ее ежедневно меняются. Теперь я понимал, сколько будет стоить нефть или газовый конденсат, если от котировки отнять утвержденный контрактом с покупателем дисконт. Таким образом, я готов к разговору с Валентином. Однако звонка из Пурпе пока не было. Я до него тоже дозвониться не смог. Теперь, небось, не в Париже, а в Австралии, подумал я».